А если откроет рот, только об одном речь, сколько еще осталось до открытия перевала, да по каким тропам безопаснее идти? Больше всего он говорит о еде и думает, вероятно, только об этом. Когда речь заходит о мясе, во рту у него собирается слюна, и он сплевывает со злостью. Иногда ни с того ни с сего мрачно заявит «Кровь!» у меня стало холодное, воды в ней много, очень много. Что-то недоброе всклыхнется в глубине его глаз и опять молчит, упорно молчит. О чем он думает в такие минуты, как бы не потерял рассудка? Может, он тоскует по сыну, Подумала однажды Сейде, и на другой же день, выкупов ребенка, она надела на него чистую одежонку, укутала и вышла с ним на улицу. — В гости к своим схожу, в малое ущелье, — отвечала она на вопросы соседей. А сама пошла к Исмаилу. В этот день Сейде была счастлива. Ваил вернулась через сутки. Весна обещала быть ранней. Сегодня с самого утра теплынь, снег, точно квелая кошма, сразу расползся рваными прогалинами, земля дышала паром. Над долиной стерился оттепельный ветерок, талая вода журчала во рыках, подтачивая осевшие, набрякшие влагой сугробы. На гумне, на краю поля, Сайде ворошит солому. Набив мешок половой, она тащит его на бугорок и посвистом вызывает покровителя ветров. Как купицы золота в песке, выискивает она хлебные зерна. Утомительная, нудная работа. Но для Сайде это не тягость. Что бы там ни случилось... А она должна прокормить Исмаила до конца весны. А там Бог даст откроется перевал. Вон за тем неприступным хребтом, За нетронутыми сине-белыми снегами, Лежит Чаткал. Чаткал представляется ей сказочной землей. Там круглый год зеленеют луга, Пасется скот. По обоим берегам реки Вереницы расставлены среди берез, белые, как яйца, юрты. Возле них горят костры, в казанах полно мяса, люди ходят в гости из юрты в юрту. Откроется перевал, и они с Исмаилом уйдут в этот чудесный мир за высокими горами. Исмаил бывал там когда-то у своих родственников, там никто не будет знать, что Исмаил — беглец, никто не будет преследовать И травить его там нет таких злобных, скверных людей, как этот Мерзакул. Там они будут работать. Исмаил Чебаном в колхозе, а она его помощником. Совсем недолго осталось. Вот и весна пришла. Больше терпела. А теперь-то его все стерплю. Думает замечтавшая ССАИД, пересыпая горстку зерен с ладони на ладонь. Только бы Исмаила уберечь. Ладно еще, боили поговаривают, Будто Исмаил не здесь прячется, А на казахской стороне у свояков. Вот и хорошо, пусть говорят. Продадим телку, припасем муки на дорогу, Старуху посадим на ишака, И ночью выберемся и заила Уйдем, да, уйдем отсюда. Пьянит теплый весенний воздух, А хорошо мечтать, забываешь, что сосет подложечкой. Вечером, когда Сейде Лола толкан, зашел Асантай. Мальчик заметно отощал за последнее время. Под глазами густая синева. Из засученных рукавов отцовской фуфайки высовываются тоненькие ручонки. Мама послала меня за огнем. Сказал он, застенчиво переступая с ноги на ногу, и то и дело поглядывая на кучку толкана у Жорного. Дети есть дети. Кого не тронет невинный взгляд мальчика, говорящий с мольбою, что он хочет есть? Сайде положила ему в ладошки горсть толкана.